Глава восьмая. Прихожу в себя от противного писка. Все тело ломит, голова раскалывается от боли, да еще глаза добавляют. Тяжело смотреть на яркий свет. Вокруг слишком светло и много белого. Шевелю руками. К счастью, чувствую пальцы и ощущаю иголку в вене. Мне что-то копают, значит, я попала в больницу. О, а вы пришли в себя? Просто замечательно, Юлия Сергеевна. В палату входит молодая девушка. Я ваш врач. Вам несказанно повезло. Подушка безопасности буквально спасла вас. Да еще и никого не задели. А потому разбирательство ждет исключительно с вашей машиной. Даже дорожное имущество не пострадало. Но в любом случае это не ко мне. Я ответственен за ваше самочувствие. Не более того. В памяти всплывает картина произошедшего. и что ему предшествовало. И сразу же начинает колоть сердце. «Нет-нет, нервничать не надо. У вас пульс и без того очень высокий. Сейчас еще давление себе нагоните. Вам повезло, и с людьми, вызвавшими помощь. Личные вещи здесь, документы на месте. По ним мы и определили вашу личность. Не переживайте. Почему же у меня все сейчас ужасно болит?、И、я была без сознания». Если все отлично, как вы говорите, спрашиваю мрачно, потому что подушка безопасности способна покалечить человека хрупкого телосложения, да и сердце мне ваше не нравится. Скажите, были ли нервные потрясения накануне? Были, отвечаю хрипло. А пить мне можно? Да, конечно. Сейчас с водой и едой разберемся. Позову медсестру. Обезболивать мы вас больше не можем. Слишком рискованно для вашего положения. Анализы крови показал, что беременность пока на месте, не замерла. Понаблюдаем, подлечим нервы, и тогда я вас отпущу. Беременность, какая беременность? Это какая-то ошибка. Я не могу быть беременной. У меня не получалось. Что ж, знаете, как оно бывает. Щебечет жизнерадостный врач. Не могли, не могли, а потом как смогли. Ладно. Отдыхайте, пришлю медсестру, она уберет капельницу и поможет попить. Из еды пока разрешают только бульон, но до столовой вы вряд ли сами дойдете, так что и тут сегодня помогут. Девушка покидает палату, а я думаю, что за сюр. Осматриваюсь вокруг, всего лишь трикоики и каждая на почтительном расстоянии одна от другой, да и на тех пусто. Соседей у меня нет. Шикарная больница. В моем родном городе таких царских условий забесплатно не сыщешь. Напрягаюсь всем телом и принимаю полусидячее положение. Кажется, врач права. Со мной ничего серьезного, болят синяки и ушибы, а не переломы. И то радость. Но с беременностью это, конечно, полный бред. Разве на анализе крови она определяется? У меня сбитый цикл. Проблемы, требующие противовоспалительного лечения, как мне сказали на последнем приеме у гинеколога, не могли они быстро решиться. Да и какой теперь ребенок? Наверняка кровь показала что-то ошибочное. Может из-за моих проблем гормоны шалят и неправду говорят. Вроде такое тоже бывает. Ох и угораздило же меня попасть в аварию. Перенервничала из-за стаса, видите ли. Я давно сирота и как раз сердце. Мне стоит беречь по-особенному, как показывает генетика. Уповать на то, что я в тётку с семьей, которая и жила, не приходится. А я нашла, из-за кого страдать. Не стоит он того. Конечно, меня снова берет злость, но несправедливость. Ведь я ничего Стасу не сделала, а выставили виновной меня. Но пора уже приходить к стадии принятия. Никому я в этом мире, кроме себя, не нужна. А жизнь на мужчинах не заканчивается. Как же хорошо, что я никого не покалечила. Это просто подарок свыше. Только не хватало еще и проблем с законом. Конечно, машина едва ли осталась на ходу, но это уже пустое. Сейчас бы выздороветь, вернуться в однушку, а оттуда думать, как быть дальше. Но вопреки здравым мыслям у меня перед глазами возникает картинка, где Стас. воркует со своей новой пассией. Сердце уже не болит. Видимо, лекарства действуют. Жаль только, что они не способны вылечить душу.